Нет Аджана ч а Предисловие Однажды некий мирянин, пришедший к Аджану ч а спросил его «Кто есть Аджан Чаа?» д ж а н ч а видя, и что в духовном плане Этот человек не очень развит, указав на себя, сказал «Вот Аджан-Ча». В другом случае кто-то еще задал Аджану-Ча тот же самый вопрос. Однако на сей раз, видя, что умственная способность вопрошающего в понимании Дхаммы была достаточно высока, ответил, произнеся «Аджан-Ча». Здесь нет Аджана-Ча. Этот сборник состоит из выдержек, взятых из следующих книг. б а д х и н ь я н а Вкус свободы. Неподвижный лесной пруд. с а м а д х и п х а в а н ы Видение пути. Живая Тхамма. Пища для сердца. Достопочтенный отец. Жизнь Саджаном Ча. Некоторые выдержки взяты из неопубликованных до сих пор частных записей. в е д е н и е «Когда бы люди не говорили о Джану ч а что они находят невозможным практиковать, живя в обществе, тогда бывало, он спрашивал их, «Если бы я ударил вас в грудь горящей палкой, вы бы в самом деле сказали бы, что страдаете». «Вы не можете убежать от общества, ибо вы живете в нем». Ответ от ж а н ч а мало чем отличается от притчи Будды об отравленной стреле. Будда рассказывает о человеке, в которого попала стрела, и он никому не позволяет вытащить эту стрелу до тех пор, пока не получит ответы на все свои вопросы, об этой стреле, л у к и и л у ч н и к и Единственная трудность здесь в том, что раненый человек, скорее всего, умрет, прежде чем сможет получить ответы на все свои вопросы. То, что этот раненый человек должен был понять, так это то, что он страдает и умирает, и что ему без промедления нужно с этим что-нибудь делать. Аджан ч а подчеркивал неоднократно этот момент в своем учении. «Вы страдаете. Делайте что-то с этим прямо сейчас». Он не тратил много времени, говоря о мире, мудрости или небане, а скорее говорил о том, как практиковать непрерывное осознавание. того, что происходит в пределах тела и ума в настоящий момент, учась т тому, как просто наблюдать и отпускать. Медитация, как он говорил, это не приобретение вещей, а избавление от них. Даже когда спрашивали об умиротворении, которого можно достичь благодаря практике, он мог вместо этого говорить о замешательстве, Смятение, от которого, как он объяснял, в первую очередь необходимо избавиться. Умиротворение – это конец смятения и запутанности. Это собрание размышлений не только о страдании и медитативной практике, но также и о том, как преподать нам некоторое понимание непостоянства, добродетели, отсутствие «я» и так далее. Мы надеемся, что читатель в моменты уединенного размышления воспользуется этой маленькой книгой как своим спутником и добрым другом и, возможно, получит проблеск того, что есть не Аджан ч а который имел обыкновение говорить «Я всегда говорил о вещах, которые необходимо развивать и которые необходимо оставить, но в действительности Здесь нет ничего, что нужно развивать и ничего, что нужно оставить.